Вишневый остров встретил меня странной печальной мелодией и одиноким голосом невидимой певицы. В остальном здесь было подозрительно безмолвно. Вышла я на пристани, но, оглянувшись, с удивлением отметила, что тут не оказалось пришвартовано ни одной лодки. Может, все дело в том, что сейчас только полдень? И все же странно. Торопливо шагая по выложенной камнем дорожке, я направлялась к дому, на сей раз не ощущая никакой угрозы, в отличие от первого посещения данного места. Однако угроза вскоре явилась, в виде двух огромных рыжеволосых верзил с квинками наголо. «Куда?» — над Ларийском спросил первый. «Кто?» — вторил ему второй. И можно было бы вежливо объяснить, кто и куда, но сила пьянит, как и возможность ее применения. Я картинно вскинула руки, и оба охранника Вишневого острова взлетели вверх, чтобы затем свалиться в реку позади меня. Впрочем, беседы с Шенген о тему морали дали свои плоды — и воины зависли над водой. Что-то внутри меня посчитало несправедливым обижать тех, кто ничего плохого мне не сделал. В результате едва дорожка на подступах к дому была преодолена и осторожно опустила обоих доларийцев на пристань. И, отвлекшись на данное действо не заметила появления хозяйки Вишневого острова. «Катриона Ренвейлю и Тримана, я вижу, ты овладела силой, данной тебе предками», раздался знакомый голос печально известной ведьмы. «Не могу сказать, что силу мне дали предки, это скорее заслуга папы», – искренне ответила я. Завершив с рыжими, повернулась к дому. Женщина, виденная мною лишь однажды, но уже присоединившаяся к рядам моих недоброжелателей, стояла в полумраке прохода, несколько пошатываясь, видимо, от злоупотребления собственной отравой. «Приемного?» – сверкнула осведомленностью ведьма. Отвечать смысла не видела, и потому перешла сразу к причине собственного появления – «Мелина, я была бы благодарна за возможность поговорить с вами». Она вышла из дома, и сейчас на свету я поразилась переменам, произошедшим в этой некогда красивой женщине. Седые пряди, тени под выцветшими глазами, скорбные складочки вокруг плотно сомкнутых губ. «Ничто не старит женщину так, как безутешное горе», – прошептала ведьма, заметив мой изумленный взгляд. Я мгновенно перестала разглядывать лицо, скользнув взглядом по темному, расшитому блесками платью, и язвительно спросила, «Вино закончилось, да?» «Да, я зла чем и горжусь, а факт своего отравления забуду не скоро «Утырка!» – прошипела взбешенная ведьма, зато теперь скорби на ее челе не наблюдалось. «Ах, простите, не угадала!» – и ехидно предположила. «Рядом открылся новый дом у веселений, и вы остались без клиентуры?» Горло владелицы Вершневого острова заибрировало, издав звук, похожий на рычание, но вместе с тем я заметила, что седые пряди вновь стали темными. Никогда бы не подумала, что приступ ярости омолаживает. «Не печальтесь!» — весьма бесцеремонно посоветовала я милине «Знаю, кто вас спасет от тотального разорения!» «Кто?» — взревела ведьма. «Вождь!» — совершенно спокойно отвечаю, одновременно выплетая защиту, как учил Шинге. «Сильный и выносливый вождь!» «Правда-правда, такое, чтобы на всех хватило!» Милин ударила чем-то темным, что казалось всплеском мутной воды, но при этом напрочь сожгло мое зеленовато-лохматое безобразие, которое стыдно было даже назвать защитным плетением. Зато я не постеснялась мгновенно сплести еще одно и еще, так на всякий случай. А взбешенная ведьма вдруг замерла, совершенно успокоилась, глядя на плоды моего магического творчества, и неожиданно разразилась хохотом. «Не учат наследных принцесс основам плетения корзинок!» – раздраженно пояснила я. Милина фыркнула, а в результате продолжила хохотать, опустившись на землю и держась обеими руками за живот. И смех этот плавно перешел в рыдание. А потом снова смех. У кого-то истерика. Стыдливо развеяв собственную защиту, я устало посмотрела на женщину с абсолютно черными волосами и молодым лицом без морщин и затемнений. «Ох!» – простонала та. «Ох, жаль, Динар не видел!» «Видел!» «Да?» Ведьма поднялась, отряхнула платье, заинтересованно взглянула на меня и спросила. «И что он сказал?» «Я, конечно, помнила, что Рыжий заявил по поводу моего защитного плетения, но говорить об этом не хотелось. милин у меня не так много времени!» «Ты пришла поговорить?» Наконец догадалась ведьма. «Именно!» «Идем!» Уже без намека на веселье сказала женщина. «Мы пошли!» Ту самую беседку, где я когда-то ужинала с динаром, а эта самая ведьма травила меня вином с волчьей ягодой. Едва подошли к авитой железной лозой обители разврата, ведьма опустилась на колени и положила обе ладони на первую ступеньку. В тот же миг железные прутья ожили. С нескрываемым узымлением я проследила за тем, как лоза, несомненно, из голубой готмирской стали, прорастает сотни побегов, а те, в свою очередь, разветвляются и оплетают уже имеющиеся плетения, Да так, что стены вскоре стали монолитными, без единого просвета, и только вход оставался открытым. «Входи!» – прошептала милина «После вас!» И это не было данью вежливости, скорее гарантом собственной безопасности. Кивнув, она вошла первая. Я следом, и стоило вступить в беседку, как стальная лоза срослась за моей спиной, запечатывая вход и покружая пространство в полный мрак. Однако уже в следующую секунду вспыхнули свечи, И первое, что я увидела, было насмешливой улыбкой Мелины. «Жутковато!» – оглядываясь, сообщила я. «Боишься?» «Я?» – невесело рассмеявшись, искренне ответила. «Мелина, я замужем за кесарем, так что самое страшное в моей жизни уже случилось. Больше бояться нечего». К сожалению, я даже не иронизировала. «Ты не любишь его!» – грустно прошептала ведьма и присела на уже печально знакомую мне перину. «А я должна?» Изумленный вопрос сам собой сорвался с губ. «Не любишь!» – простонала она. «Так, кажется, я пришла по нужному адресу». «Спрашивай Катриона Ренове и Лютримана, последняя из магов жизни, первая из обретших власть силы земли, единственная супруга Араидена и Лора шера «А вы весьма осведомленная особа!» – подметила я, и все же села на край перины, старательно сохраняя равновесие. «Подушку подложи, будет удобнее», – посоветовала ведьма. «Я подложила, стало удобнее. И вот теперь пришло время для вопросов». «Сколько вам лет?» – начала я. «Больше трехсот». Мейлина грустно улыбнулась. «Замечательно!» Не знаю, как она относится к своему солидному возрасту, а меня он обрадовал. Он свидетельствовал о том, что кесарь тут не единственный долгожитель и что ведьма знает очень многое, собственно, о самом кесаре. Заметив мой энтузиазм, старая женщина усмехнулась, встала и, подойдя к свечам, начала свой рассказ. «Мой огонечек был у тебя, да?» – печально спросила ведьма. «Был, ведь ты догадалась, к кому следует прийти за ответами. А я их получу?» – осторожно интересуюсь, так, на всякий случай, потому как ответы получу при любом раскладе, даже если придется применить силу. «Спрашивай», – едва слышно ответила ведьма. «Вот и замечательно». И я начала с того, о чем не было сведений в законодательных актах и сборниках указов, просмотренных мной, должна признать без особой тщательности. «Как кесарь попал в наш мир?» Резко развернувшись, милина смерила меня взглядом непроницаемо черных глаз, хотя еще несколько мгновений назад я могла поклясться в том, что они были неприметного серого оттенка. «Кто поведал тебе?» – вопросила ведьма, но тут же добавила. «Это уже неважно Ты желаешь узнать ответы Катриона Ренвелю и Тримана». «Что ж, я расскажу тебе». Я устроилась поудобнее и приготовилась слушать. Он появился неожиданно. Среди песчаных холмов Либерии, в земле, что прозвано «Мертвой пустыней», в темноте ночи, мелькнув яркой звездой. Его появление всколыхнуло горы, расплескало моря. «Произошло землетрясение», — догадалась я. «Не люблю сентиментальные повествования». «Не перебивай», — потребовала мелина «Молчу». Смерив меня недовольным взглядом, ведьма продолжила. «Я была там, и моя мать. Неожиданно, вежливо молчу, готова и заинтересована внимать, и далее. Мы пролетели над пустыней в поиске упавшей звезды и нашли его». Продолжая молчать, несмотря на накопившиеся вопросы. «Искалеченным трупом, вот кем он был!» милина вздрогнула и обняла себя за плечи. «Без глаз, с разорванным горлом, с сердцем, пробитым тремя кинжалами» с животом, изрезанным клинками. У Арейдена оказались изломаны руки, на ногах его были перерезаны сухожилия, кости ног раздроблены. «Мило!» Это был практически труп, но Арейден дышал спортыми легкими и жил. Представила себе картину, поняла страшную истину. «Кесарь не убиваем!» «Все плохо!» «Все еще хуже, чем я представляла!» Амейлина продолжала повествование. «Моя мать не смогла оставить его!» С трудом мы перенесли светловолосого мужчину домой, в Тар-Эн. Тар-Эн – знакомое название. Вспомнила древнюю карту Айкумены, осознала очередной неприятный факт. Сейчас на месте этого городка располагается Прайер, столица Прайды. Символично. Возложив тело на алтарь, мама извлекла клинки из сердца и хлынула алая кровь. Я вздрогнула, представив, как все было. Алая кровь. Мерзко, конечно, причем исключительно от осознания того факта, что она все-таки вся не вытекла. Мерзко и прискорбно. Но три клинка, кому же они принадлежали? Впрочем, я догадывалась, кому. Идиотам. Следовало кесарю голову рубить, а не сердце дырявить. Идиоты. Это не было оружием нашего мира, продолжила Милина. Кинжалы, едва освобожденные из плена плоти, взметнулись мирядами золотых и багряно-красных искр, исчезнув навеки а кровь продолжала неторопливый бег из истерзанного сердца, но оно продолжало биться. Неубиваемый. Плохо. Очень плохо. С другой стороны, остается вариант с отрубанием головы. По-моему, без головы еще никто не выживал. Определенно, я не знаю никого, кто сумел бы выжить без головы. Хотя мне неизвестны и те, кто сумел бы выжить с тремя кинжалами в сердце. Считается, что наличие и одного колюще-режущего предмета в столь жизненно важном органе уже гарантия путешествия индивиду в преисподнюю. И все же отрубание головы без сомнений надежнее. А Мейлина продолжала. Мама пыталась излечить спасенного, но наша магия протекала сквозь него, не причиняя вреда и в то же время не исцеляя истерзанного мужчину. Мы не могли ничем помочь ему, но и убить того, кто жил вопреки всему, оказались не в силах. Жаль, очень-очень жаль. «И?» — нетерпеливо попросила я, до крайности разочарованная полученной информацией. А Рейден несколько месяцев недвижимо лежал на алтаре. Мама старалась облегчить его участь, смачивая губы водой, ведь пить его состоянии было убийственно. А я бы поднесла чарочку, и не одну. Время шло. Спасенный приходил в себя. С тихим хрустом сращивались кости. Там, где гнила истерзанная плоть, появлялись участки здоровой кожи. Кровь, что не переставая стекала из ран, вскоре остановилась, а после зажило и сердце. И в один день там, где были пустые выжженные глазницы, появились два сверкающих кристалла. Нервно сглотнув, вспомнила взгляд кесаря. Да, определенно те, кто желал отправить его в мир иной, приложили максимальные усилия для этого, но император все же выжил. А голову отрубить не догадались. Вот никогда не замечала в себе столь явной кровожадности. Но, учитывая все, что сей полутруп впоследствии сотворил в рассветном мире, сейчас я очень сильно жалела, что убийцам великого Арейдена не хватило мозгов попросту отрубить ему голову. Болваны иномирные! «В общем, он выжил!» – подытожила я. «Дальше!» «Когда он встал, мама плакала от счастья», – прошептала милина А кесарь молча смотрел на нее своими странными глазами, мурясь от того, что не понимал ни слова. «Мы научили его языку». Мы поддерживали его, когда он делал первые шаги. Мы были первыми, кто узнал. Рассветный мир тюрьма для него. Да, но тюремную камеру он превратил в личную резиденцию, в целый, полностью подвластный ему мир. В общем, нахмурилась и слушаю дальше. Шли годы, продолжала ведьма. Райден был лишён магических сил, но Стоп, я вскочила. Что значит лишён магических сил? В нем не было магии, подтвердила Милина только невероятная живучесть. А вот это было крайне любопытно, ибо у меня имелись веские предположения, что один дар у Кесаря все же присутствовал изначально. милина Я вновь опустилась обратно на перину. «Еще раз! Магии не было? Совсем?» Ведьма грустно улыбнулась и, отрицательно покачав головой, поведала. «Арыден много раз пытался сотворить волшебство, но каждый раз терпел неудачу. Злился, приходил в ярость, но ничего не мог с этим поделать». Он говорил, что его сила осталась в мире света, а здесь он слаб, как последний Элар, что имеет лишь толику крови. «Элар, что имеет лишь толику крови», – как зачарованно прошептала я. шир убежден, что магия переходит по крови. Джашк показал, что магия есть везде, но оба они в чем-то правы. Магия – жизнь. Жизнь – это кровь. Я тяжело вздохнула и продолжила размышление вслух. «Элар, что имеет лишь толику крови». Милина возможно, перевод был неверен, и Кесарь имел в виду, что был лишён сил, и в нем сохранился лишь дар, переданный по крови, дар от его отца или его матери. Ибо тот факт, что Кесарь обладал даром, сомнению не подлежит. «Дара не было», – возразила ведьма. «Дальше», – потребовала я. Дальше милина вдруг выдерла набежавшие слезы. Дальше началась война людей и магов. «Смутные времена», – припомнила я из истории. «Смутные». Ведьма опустилась на край столика, привычно обняла себя за плечи. Они ворвались посреди ночи, обезумевшая толпа граждан, ослепленных яростью. В то время Арейден не стремился к власти, лишь искал путь домой в тревоге за свою мать, что осталось в руках врагов. Он не рассказывал нам всего, но редкие обрывки фраз приоткрывали завесу его прошлого. И в, трус... И в ту страшную ночь Арейдена не было с ними». Он вновь бродил по миру в поисках возможного пути в свой мир. К тому времени, когда он вернулся в наш дом, моя мать уже была убита. А я? «Император Та-Эрхадан, архимаг, придерживался теории передачи магии по крови?» – предположила я, поскольку парочка его указов среди прочитанных мной сегодня свитков имелась. «Я и еще семь девушек, что были дочерьми магов, стали его наложницами», – подтвердила милина «Как не оригинально!» Ведьма устало покачал головой, видимо, заново переживает те события. Что дальше? Не вынесла я тягостного молчания. Страшные времена, жестокие нравы, прошептала Милина. Люди были подобны стаду животных. Разве что год мирских, в очередной раз перебила я ведьму, оскорблённая за весь животный мир, с которым меня познакомил мой папа. Звери не бывают жестокими, пояснила я. Прости, продолжай. В гневный взгляд Эмилина вернулась к сухому и скуповому повествованию, явно упуская многие факты и детали. Арейден вернулся. Сила его была равна силе 40 воинов, но что может физическая сила в сравнении с магией? Он был пленен и заточен под стражу, окованный цепями. Однако цепи могут сковать тело, но не в силах сковать ум. Та Хадан оценил возможности плененного и сделал его своей правой рукой. «Как же, как же, указ о назначении Ар-Эдена и Лора Сашера на должность управляющего тайной канцелярией мной также был прочитан. Сложно вообразить себе степень умственного помутнения этого самого та эр умудрившегося возвеличить врага своего». «Мог бы и левой ногой. В любом случае, та ничего бы не спасло», – резонно заметила я. «Это так», – Милина протянула руку к ближайшей свече, сжала пальцами фитиль, загасив ее. Шли годы, и Ара-Иден власть. Как воин, как предводитель воинов, как государственный муж. А после... «Дальше я знаю», — угрюмо сообщила ведьме. Кесар убил этого тупейшего мага и стал императором. Прайды. Женщина вдруг рассмеялась. «Знаешь ли, Катриона, почему свое государство он назвал Прайда? Об этом летописи умалчивают. Вот как раз проблема наименования государств меня сейчас меньше всего волновали». Мейлина захохотала, а затем просветила меня. А Рейден сказал, что погрязнув в междоусобной войне, королевства уподобились жадным львицам, что грызутся за гниющий труплане. В его мире львиная семья именуется Прайд, и название Прайда — это насмешка над всеми подвластными королевствами. Да, впервые я задумалась над названием, которое в моем понимании несло в себе гордость и величие. А фактически это было все равно, что обозвать империю грызня базарных баб. Мерзко узнать истинное отношение Кесаря к созданному им же государству, но если быть откровенной, название вполне соответствовало истине. Да, определенно чувство юмора у императора имеется. Невероятно! Его очень забавляло это, Мейлина грустно улыбнулась. Но в то же время Аррейден проявил жестокость. За гибель моей матери он мстил долго и беспощадно, и реки крови текли по улицам Прайера» переусердствовал мелохолично заметила я убийства меняли его прошептала ведьма да нет я стремительно поднялась тут дело не в убийствах кесар попросту обретал власти магию как милина казалась совсем потерянной я знала как знала со всей ужасающей определенностью поглощать магию вот его дар дар что был в его крови и сохранился в рассветном мире дар подобного которому не существовало здесь «А, следовательно, мы были беззащитны перед силой Кесаря!» Мелина Я подошла ближе к ведьме, присела на корточки и проникновенно спросила. «А те девушки, все семь, что были дочерми магов, что Кесарь сделал с ними?» Ведьма вздрогнула, подозрительно уставилась на меня и хрипло спросила. «Что ты знаешь?» «Это только подозрение!» – заверила я. «Лишь хочу услышать подтверждение!» «Они любили его все!» Их спальню он тайно посещал чаще императора и в то время, как был вынужден смиренно изображать послушание. И даже после убийства Таир Хадана, девушек, утративших магию и уже не согревавших его постель, Рейден оставил жить во дворце. Утративших магию? Вот и ответ. Я поднялась, подошла к свечам, протянула руки, касаясь пламени и одернула пальцы, едва огонь начал сжечь. Да, теперь все сходилось. И я принялась структурировать имеющуюся информацию. Первое. В своем мире Кесарь был могущественным магом, только этим можно объяснить его невероятную живучесть. Второе. Попав в рассветный мир, Рейден лишился силы, однако в будущем Кесаре сохранился дар крови. Но, видимо, изгнанник и не подозревал о силе своего дара, а, возможно, просто не знал, как его использовать. Третье. Вероятно, он не вступал в интимные отношения ни с мелиной ни с ее матерью, что наталкивает на кощунственную мысль о благородстве Кесаря. Да, мысль кощунственная, но кто его знает? Это Кесарь, он может позволить себе даже благородство. Хотя поверить трудно. Итак, вернемся к фактам. Арейден вступил в связь с одной из магически одаренных наложниц и каким-то образом пробудился его дар. Пробудился же мой дар после не слишком благопристойных действий Динара, в смысле во время нашего поцелуя, так что прецедент имеется. Похоже, нечто подобное случилось и с Кесарем. Четвертое. Наш бессмертный осознал, что произошло, изучил механизм действия и понял, как можно поглощать магию у окружающих. Уверена, именно это знание стало приговором для архимага Таир Хадана. Хотя сложно представить себе, как кесарь у него силу поглощал. Неужели также через интимные отношения? Да, сказочка про одинокого орка обретает все новый смысл. Вот уже и трансформировалась в сказочку об одном очень одиноком кесаре и не очень выносливом архимаге. Пятое. Поглотив силу архимага Тайр-Хадана и силу его наложниц, Кесарь захватывает власть. И вот теперь мне стало понятно, почему в начале своего правления Арейден содержал огромную армию и был предельно вежлив с соседями, а в итоге на нынешний момент войска Прайда смехотворно мало. Зато Кесарь силен настолько, что проще пойти покончить жизнь самоубийством, чем вызвать его недовольство хоть в малейшем. Шестое. Догадка о поглощении силы была не случайна. В начале своего правления император Рейден гарантировал всем магам защиту от народа, помощь, титулы, деньги, да все, что только можно было пожелать. Условие было одно единственное – следовало прийти, продемонстрировать, что индивид действительно являлся магом и получить милость его величества. И маги шли, и даже получали посты в империи, деньги, титулы, земельные угодья, но при этом лишались чего-то важного, значительно более важного, чем материальное благо – И самое примечательное, с годами таких благодетельных грамот становилось все меньше, а значит, меньше стало одаренных силой людей. И если обычные маги не понимали опасности, то те, кто находился у власти, осознали происходящее. И разразилась война. Жестокая, кровопролитная, беспощадная. Первая война за объединение Прайды, так она названа в летописях. Потом была вторая, третья, почти 120 лет назад. Именно Третья война за объединение Прайда завершилась поражением Нордвана, и, соответственно, рот Уитримана тоже покорился власти Кесара Рейдена и Лора Сашира. И наш жестокий император воцарился на всем континенте. С того момента у него была абсолютная власть. Невероятно, просто невероятно, но факт. И самое невероятное, именно сейчас я понимала, за что боролся Кесарь, Ему не нужна была власть, не нужна прайда, которую он даже назвал с иронией над самой идеей объединения королевств. С самого начала Рейдену необходимо было лишь вернуться домой, в свой собственный мир. Вот для чего он поглощал магию. Однако могущество росло, а цель продолжала оставаться недостижимой все эти сотни лет. Да, тут и озвереть можно. Не то что стать жестокой беспринципной сволочью, уставшей от мира и грызни подвластных королевств. Вспомнилась история с Миратом. Князь этого горного государства, Айсир Ассола, неоднократно требовал аудиенции у кесаря. Просил принять меры и заставить соседний Атагео вернуть две завоеванные деревушки. Однажды у нашего неубиваемого было паршивое настроение. Он как раз вернулся откуда-то после месячного отсутствия. А тут все тоже князь Мират, который заявил, что если император не досуг решить данный вопрос, то княжество объявляет о своей независимости и выходе из Альянса Прайды. Кесарь любезно согласился с независимостью княжества, после чего схватил Айсира Ассола за шиворот, перенесся с ним на спорную территорию, на его глазах сравнял Мират с землей в буквальном смысле и объявил о внеочередном заседании Совета Прайды. Там он уже на наших глазах жесточайшим образом казнил князя Ассола. Мы впечатлились и как-то все и разом приняли решение об урегулировании подобных вопросов в докесаревском порядке. Да уж, тогда я не могла понять мотивов без причины жестокости императора, а сейчас понимала, но ничуть не оправдывала. И в свете имеющейся информации пришло еще одно понимание. Меня всегда удивляло, почему, обладая силой и могуществом объединенных королевств, Кесарь не расширяет территорию государства. А мы в Совете совсем не отказались бы от выхода к Северному морю, что отделяло собственную прайду от той же Шлесгвии. Зато теперь все было кристально ясно. Доплевать его бессмертие желала на все наши алчные устремления. Кесаря не волновало ничего, кроме путешествия в мир иной, то есть в свой дом. Вернуться домой – такая простая и понятная любому человеку цель, ради которой Кесарь готов поставить весь мир на кон. И я понимала Кесаря, я бы, возможно, даже оправдала бы его, если бы не одно «но». На этот самый кон арейден собирался поставить именно мой мир, мой, Катриона. Голос ведьмы выдернул меня из омута рассуждений, которые я, наконец, могла себе позволить. О, как же это приятно, просто размышлять, прекратив отдавать себе самой приказ не думать. Именно это меня напрягало в данной ситуации больше всего. Мне крайне сложно скрывать свои мысли от кесаря. Более чем сложно. И это было проблемой. Итак, вслух подытожила я, единственный способ избавиться от кесаря – это вернуть его туда, откуда он пришел. Что? переспросила милина. «Да, это проблематично», задумчиво согласилась я. «Есть еще идея с отрубанием головы, и она мне кажется более реалистичной, но как истинная старимана я должна иметь запасной вариант. Отрубание головы, как способ наиболее надежный, оставлю в запасе. Пока же займемся реализацией плана по возвращении этого старца с припаршивым характером в родные пенаты». Все, открывай беседку». Я развернулась к ведьме, требовательно глядя на бледную женщину. «Катриона!» – в ее голосе прозвучало удивление. «Я не понимаю». «Что тут непонятного?» – в свою очередь искренне удивилась я. «Отрубить голову?» Ее неподдельный ужас мне откровенно не понравился. Раздраженно вопрошаю. «Мелину, что тебе непонятно? Хороший кесарь, мертвый кесарь. Как видишь, все предельно ясно». Но владычица Вишневого острова на глазах белела, причем в буквальном смысле, и волосы даже сидели. Но ты не можешь его убить. Неверная постановка вопроса, Милина. Я просто еще не пыталась. Сказала и тут вспомнила об одной стороне человеческих отношений, которую всегда упускала в силу своего воспитания. Собственно, об отношениях и речь. И возник вопрос, а что эта самая ведьма делает здесь, вместо того, чтобы наслаждаться вечной жизнью возле Кесаря? Скрывается? Сомневаюсь, наш неубиваемый при желании отыскал бы, особенно за такой немалый срок, как 300 лет. «Тогда в чем причина?» «Отродье!» — вдруг взревела ведьма. «Жестокое отродье следовало отравить тебя при первой возможности!» «Да, подобного поворота событий я не ожидала, должна признать». Торопливо, выплетая защиту, попыталась образумить женщину. «Кесарь убьет Динара, Мелина! Убьет, понимаешь?» Она не понимала. Она превратилась в совершенно седую старуху, скрюченную и согнутую годами жизни» и прошипела, указывая на меня пожелтевшим когтем. «Это ты его убиваешь!» «Кого?» — не поняла я, и даже свое плетение защиты на мгновение прекратила. «Пророчество!» — заорала старуха. «Еще и пророчество?» — даже слов нет. «Мало мне было магии, тут еще и пророчество непонятных свойств всплыло». А старуха меж тем все в том же пригнутом к земле положении шагнула ко мне, откровенно плюясь в процессе своих воплей, чего свечи вокруг шипели. «Последнее предсказание моей матери!» – старуха потрясла когтем. «Последнее предсказание, давшее свет надежды Араидену! Ты! Ты! Ты!» Она на мгновение остановилась и продолжила свой непонятный хрип. «Отдавший жизнь за любовь, позволь дышать!» Вот эта фраза была произнесена Милиной очень четко, а дальше опять бред. «Твое рождение!» «Твое рождение было предсказано моей матерью, проклятая принцесса!» Началось. «Теперь я еще и проклятая принцесса. Это в дополнение кутырки, отродию, чудовищу, стерви змее и еще многому. Мир меняется, но его отношение ко мне остается неизменным». «Хватит!» – раздраженно отрезала я. «Четко и по существу, что в пророчестве!» Старушенция, которая уже едва ли не рассыпалась, рухнула на пол. Я вежливо подождала, пока она соберется, и дождалась. Рисущимися ручками милина высыпала горсть каких-то камешков с непонятной символикой и начала причитать. «Мой огонечек, мой свет, моя радость! Вот он, вот!» Скрюченный палец с желтым когтем ткнул в один из темных камешков. «Предначертано ему стать новым кесарем! Предначертано было! А все ты, ты все!» Причитала старуха. Сломала дороги судьбы, линии жизни спутала. Ты все! И утратил разум мой огонечек. Больше меня не слушает. Против самого Арыдена пошел, глупенький. Как спасти, не ведаю. А все ты, проклятая принцесса, все ты. Отдавший жизнь за любовь, позволь дышать. Вот так и приходит к древнему слабоумию. Молча стою, слушаю бормотание старушенции и понимаю, что пора возвращаться как вдруг Мелина скинула голову, глаза ее вновь стали голубыми, а голос твердым. «Ты должна любить его! Почему ты не любишь его?» «Кого его?» — интересуюсь на всякий случай. Ведьма затряслась в приступе кашля и смеха одновременно. Перетекла в сидячее положение и прошептала. «Я говорю, ты не слушаешь. Я поведала тебе о событиях далекого прошлого, чтобы ты сумела понять того, кому предначертано». А ты пришла к выводам об отрубании головы. А каким выводам я должна была прийти? Самой любопытно стало. А Рейден очень несчастный человек Катриона. Она с Лорой случаем не знакома. Бред у них какой-то слаженный выходит. В общем, сей разговор следовало завершить. Я встала удобнее, соединила ладони, формируя кристалл, и уже начала открывать портал, когда услышала. Ты откроешь путь к его дому. Ты... «Так было предсказано! Отпусти Динара, и мой огонек будет жить, он станет новым кесарем Катриона! Твоя судьба иная! Отдавший жизнь за любовь, позволь дышать!» «Определенно в законотворчестве я разбираюсь лучше, чем в предсказаниях. Впрочем, предсказаниям следуют слабые глупцы, сильные вершат судьбу своей твердой рукой. Я посмотрела на огонь, такой теплый и живой, как и мой несносный рыжий». Улыбнулась, прежде чем уверенно произнести. «Еще не знаю как, но одно я могу гарантировать. Кесарь действительно отправится домой. Кстати, учитывая то, что на протяжении стольких лет творил этот очень несчастный человек, преисподнее ему дом родной». И я сосредоточилась на открытии портала. «Катриона Ренверю и Тремана!» Дрожащий голос ведьмы мне совершенно не понравился. Пришлось уделить все свое внимание ей. Амелина изменилась. Глаза затопила тьма. Волосы вздыбились и приобрели рубиновый оттенок. На руках когти, рот стал оскаленный пастью, а после я услышала «Ты не причинишь ему вреда!» «Вреда?» — портал открылся, но прежде чем шагнуть в него, я задумчиво произнесла «О вреде речи не было, Милина». А про себя я подумала, что одним только вредом от кесаря не избавится, к сожалению, и потому я его просто убью» если вариант с возвращением в его собственный мир окажется нежизнеспособным.